Глава 24. Утро наперекосяк. Правда говорят, если с утра все пошло наперекосяк, то так пройдет и весь день. Мое утро было именно таким. Я чуть не проспала, хотя со мной это случается крайне редко. А все из-за кого? Да из-за этого демона рогатого полночи крутилась, мысли никак не давали заснуть. Казалось, все уже проваливалось в мягкие объятия сна, как в голове появлялась какая-нибудь важная мысль вроде. А если он обиделся и ушел навсегда. Или. А если он снова будет искать со мной встреч, а я навлеку на него беду? Или, а может, позволить себе хотя бы немножечко счастья? Или, какой же он мой? Вот такого хочу, чтобы прижимал к себе, как он, целовал, как он, пах, как он, смотрел, как он. Или, вот и надо оно мне все, гад рогатый, разбередил сердце. А я назло всем забуду его, пусть даже не думает приближаться. А если все-таки приблизится, то... Вот пусть только приблизится. И чтобы поближе. Какая же я дура. Никогда не думала, что в моей голове живет столько шизанутых тараканов, а я могу так нервничать из-за мужчин. И мне это совсем не нравилось. Я здравомыслящая девушка, не склонная к рефлексиям и излишним эмоциям, а тут нет, решено. Мне все это не нужно. И Дамьен не нужен. Мне нужно концентрироваться на учебе и науке. Решено, я сказала. С завтрашнего дня я ухожу в науку с головой, не оставляя себе ни минуты на глупые мысли. У меня все получится. С такими мыслями я, наконец, заснула. А утром носилась по комнате, как взбесившаяся метла, пытаясь в рекордные сроки привести себя в порядок и ничего не забыть. И все равно уже в забеге по коридорам Академии вспомнила, что конспект по зелье варенью не взяла, и доклад по применению рун в быту оставила на столе. А еще адепты по дороге на первую пару поглядывали на меня как-то странно. Неужели слухи о вчерашнем паломничестве парней ко мне в комнату уже разошлись? по всей Академии? В общем, утро выдалось то еще, но оказалось, что это были цветочки. Вернее, еще даже не распустившиеся бутончики, а ягодки. Ягодки ждали меня на первой паре по истории магии, которую у нас должен был заменять ректор. Нового преподавателя еще так и не нашли, по крайней мере я так думаю. И вот на эту пару я все-таки на минуту опоздала и безносней с этой минуты. Но как так вышло, что теперь я стояла посреди аудитории, заполненной адептами, а прямо передо мной стоял рыжий демон, правда без рогов и хвоста выговаривал мне за невнимательность и сосредоточенных хмуря брови, застегивал мелкие пуговки моего платья под самый подбородок. «Вот фасон этого платья не предполагает расстегнутых пуговиц. Попрошу на мои занятия приходить опрятными», — заявил он, глядя в мои в конец ошалевшие глаза, и улыбнулся такой плотоядной улыбкой, что я очнулась от шока и отступила от него на шаг. «Ваше занятия? дошло до меня, и я потрогала застегнутый ворот. Надо же, умудрилась в утренней спешке о нем забыть. «Именно!» Чуть склонил голову рыжий, развернулся и пошел к кафедре. Там развернулся и громко произнес: «Уважаемые адепты, позвольте представиться. Я ваш новый преподаватель истории магии, магистр Дамьен ван Аденорм». Посмотрел на меня, продолжавшую стоять в проходе с отвисшей челюсти, и снисходительно произнес: «Присаживайтесь, адептка. Не стоит застывать посреди аудитории. Я отмерла и подошла к свободному месту рядом со своим другом Даргом. Думаю, вам удобнее будет на этом месте». Внезапно остановил меня демон и указал на свободное место на первой парте. Спорить с новоявленным преподавателем я не стала. И так уже привык, и так уже привлекла к себе столько внимания, что не дай бесно. А когда под пристальным взглядом Дамьена села на указанное место, услышала тихое «там как-то слишком неприятно пахнет безвкусными цветами». Я зло сощурилась. Это что же, он теперь собрался диктовать мне, с кем сидит за одной партой, а с кем нет? Но дальнейшие события заставили меня забыть о таких мелочах. Вернее, я уже знала, где и с кем я буду сидеть на следующей паре по истории магии. «Господин магистр!» — прозвучал необычный томный голос одной из адепток. «Кажется, моя одежда тоже не в порядке, или я ошибаюсь?» «Занятно!» — произнесу, наглядывая девушку, а потом и всю аудиторию. Какие, однако, неопрятные нынче пошли адептки. Я проследила за его взглядом. Оказалось, что как минимум половина девушек сидели с расстегнутыми пуговицами на платьях и всячески это демонстрировали. Ждали, что Дамьен подойдет и лично застегнет им пуговки?» «Жабы попурчаты. Та, что задала вопрос, умудрилась так перестараться с неопрятностью, что пуговицы оказались расстегнуты чуть ли не до пупка. «Что ж, повторюсь, на моих занятиях все должны быть одеты опрятно. Те, кто проигнорирует мое пожелание, будут писать доклад на тему «История развития упадка магического искусства в Велитании за последние 300 лет». «Но...» — обиженно распахнула глаза темноволосая. «А лучше за 500. Мне эта цифра больше нравится», — добавил демон и оглядел аудиторию тяжелым взглядом. Помещение тут же зашуршало. Все, даже парни, на всякий случай проверили, все ли у них в порядке с одеждой. «Замечательно», — ответил на это Дамьен. «Тогда перейдем к теме нашего сегодняшнего занятия». Он подошел к доске и написал большими буквами «Легенды о богах и их падении». «Но у нас в учебнике стоит другая тема», — попыталась возразить Рутгер Вандейл и почему-то посмотрела на меня. «Вы хотите провести занятие вместо меня?» Дамьен вздернул бровь и тоже посмотрел на меня. Рутгер промолчал. Нет. «А что за тему вы хотели услышать?» Парень снова промолчал, но рыжий не отставал. «Ну же, сказали А, говорите и Б. Битва при Румеях», — буркнул, наконец, парень и набычился. «Замечательно. Тогда к следующему занятию жду у себя на столе ваш развернутый доклад об этом примечательном событии». Больше никто возражать или как-то иначе мешать занятию не стал. Сначала Дамьен рассказал общеизвестные легенды о богах, их битве между собой и о том, что они чуть не уничтожили своей силой мир. Как именно они это чуть не сделали, в таких легендах никогда не уточнялось. И именно из-за этого люди и все, кто населял этот мир, решили забыть о своих создателях, поставив во главу угла магию. И с тех пор все они восхваляют и проклинают магию, просят помощи у нее и клянутся именно ею. А еще проклятия несутся в сторону далекой и непонятной весны. «Как только они вообще узнали?» — внезапно спросила аудитория Дамьен. Адепты начали переглядываться. Вряд ли кто-то когда-то задавался таким вопросом. Преподаватель показал рукой в нашу сторону. «Вот вы, адептка, как думаете?» Она пожала плечами и неуверенно произнесла. «Демоны рассказали». «То есть они появились перед призывателями и давай им рассказывать про бездну?» «Нет, но могли же они в разговоре как-нибудь упомянуть?» протянула она. «Хорошо», — кивнул Дамьен. «Вот упомянули они при призывателях бездну, те рассказали другим людям, и разлетелось это весь по всему миру. Так выходит?» «Так», — еще более неуверенно пожала плечами староста. «То есть, если мы с вами сейчас вызовем демона, и он расскажет нам о каком-нибудь страшном монстре, который обитает в Нижнем мире, все-все в этом мире о нем узнают, проникнутся опасностью и будут пугать им детей?» «Вряд ли, конечно», — уже не знала, что отвечать девушка. «А вот обезни почему-то знают все, и страшилки они из уст в уста передаются многие-многие столетия. Как думаете, что это может значить?» Аудитория молчала. Адепты усиленно скрипели мозгами. «Ну же, у кого-нибудь есть предположение?» Я слушала, ожидая, что будет дальше. «Может, когда-то давно люди сами видели бездну?» Внезапно выдал долговязый блондин задней парты. «Очень интересная теория», — подхватил его демон и спросил. «А как такое могло случиться?» Ну вот тишина. «Ну уже думайте, стройте логические цепочки, выходите за рамки общеизвестных навязанных догм. Вам это пригодится в жизни? Люди каким-то образом попали в Нижний мир», — предположила староста. И «Вернулись обратно?» «Получается так», — пожала девушка плечами. «Какие еще есть предположения?» Аудитория загудела. Адейпты обсуждали различные варианты. Внезапно Дарк громко произнес. «А если люди видели бездну в нашем мире?» Все тут же затихли, пораженные услышанным. Настолько это дико для них прозвучало. Дамьен удовлетворенно улыбнулся. В наступившей тишине колокол извещения о конце занятий прозвенел особенно громко. «Все свободны. На следующем занятии продолжим. И для большего понимания подготовьте к нему доклад о замке лирок в котором вы все имеете честь сейчас находиться. Адепты переглянулись. Они явно не поспевали за логикой преподавателя. «А при чем тут легенда о богах, бездна и замок Велирок?» — растерянно спросила староста. «Вот на следующем уроке мы это и обсудим. Вы пока то, что услышали, переварите!» — улыбнулся Едамьена, посмотрел на меня. «Адептка Ван Руш, попрошу вас на минуту задержаться». Взгляды адептов тут же скрестились на мне. Я всем назло безмятежно улыбнулась и подумала, что придушу этого демонюку, как только появится возможность. Я смотрела, как адепты покидают аудиторию, и гадала, что же мне хочет сказать этот гад. Вчера мы расстались, мягко говоря, на минорной ноте. Сегодня он позволил себе много лишнего, застегивая мои пуговицы перед целой аудиторией адептов и диктуя мне, что делать и с кем сидеть. И сейчас он хочет поговорить. Двери все никак не закрывались. Рутгер и Дарк, которые вчера одаривали меня цветами, внезапно что-то срочно решили обсудить прямо в дверях аудитории. И они действительно беседовали, но краем глаза поглядывали в нашу с демоном сторону. И это учитывая, что до этого дня они ни разу не общались. Может, их так Гыр сплотил и его курсы? «Молодые люди, я тут подумал, что для полного счастья вам не хватает написать по еще одному докладу. У меня есть несколько крайне интересных тем». Не успел Дима договорить свою фразу, как парни издуло, а дверь громко хлопнула. «А ты, оказывается, деспот», — заключила я. Еще какой!» Так предвкушающе улыбнулся эта демонюка, что меня бросила в жар, и это меня не на шутку разозлило. «Ведьмы таких не любят!» — сдвинула я к бровик переносится. «А зачем мне какие-то там ведьмы?» — Подошел он ко мне почти вплотную. Благо, нас разделяла парта. Но он сократил это расстояние, оперев нее руки, склонившись к моему лицу вплотную, и тихо произнес: «Мне нужна ты!» Сердце Гулка застучало в груди, дыхание перехватило. Я смотрела в его золотистые глаза и понимала, что теряюсь в них, падая в их бездну. Губы Дамьена почти касались моих. Я чувствовала его дыхание. Не знаю, как мне удалось взять себя в руки. Наверное, вспомнила, что на самом деле очень-очень на него зла, потому шарахаться от него не стала, ведьма я или как. Вздохнув, я наклонилась к нему еще ближе, скользнув щекой по его к самому его уху и прошептала. «Я проклятый демон. Не боишься?» А он? Он укусил меня замочку уха. Потом я лизнул и хрипло ответил. «Не боюсь. А я боюсь. Хотелось крикнуть мне, но какой в этом смысл? Этот упрямый баран уже вовсю обцеловал мне ушко, шею-щеку подкрадывался губа моя, Я плыла. Ой, не на том поле я решила поиграть. Не знаю, откуда во мне взялись моральные силы, но я оттолкнула Дамьена от себя, вскочила, подхватила сумку и кинулась вон из аудитории. «Адепт Каван застал меня его окрик уже у самой двери. Я обернулась. «Я не отступлюсь!» — спокойно произнес он. И от уверенности в его голосе и взгляде у меня мурашки побежали по телу. «Не умеешь принимать отказ?» — зло сощурилась я, все еще ощущая на себе его прикосновение и злясь от этого еще больше. А он вместо того, чтобы ответить мне резкостью, мягко улыбнулся. «Ты тогда ответила на мой поцелуй». Я вспомнила, как мы самозабвенно целовались на крыше башни, и мои щеки покраснели еще больше. «И что?» «Ничего. Пошли вечером на свидание». «Ага, только пуговки все пересчитаю, а то не дай магии, одна на платье оторвется, и я покажусь тебе неопрятной», — Сизила я. Придется писать доклад». «Ничего, я тебе его прощу, а пуговки и пришью, и застегну». «И расстегну», — так и читалась в его интонациях. Я на это ничего не ответила развернулась и громко хлопнув дверью, покинула аудиторию. Вот за что мне все это?